Дайте двигателю воду. Давайте отдохнем от грозовых пилотских будней, расслабимся и поюморим о журналистах, шлепающих фотографии кукурузника поверх статей о гиганте А-380. Тематическая ветка интернет-форума на сайте aviaforum.ru начинается с чудесного указания прошлого руководителя Росавиации Курзенкова о запрете фривольного общения с представителями прессы приближенным к гражданской авиации сотрудникам. В итоге с журналистами стали общаться все, кому не и понеслась. Ветка тут же стала обрастать опусами экспертов от авиации. Посмеемся вместе. Как известно, представители второй древнейшей профессии в мире не очень-то задумываются о том, что выносят на публику. Особенно если пишут жареный материал по сложной теме в которой абсолютно не разбираются. А их редакторы, по сути своей, такие же журналисты, так как не читают то, что публикуют. Излюбленным делом для средств массовой информации, публикующих статьи о том или ином событии, является сопровождение текста абсолютно левой фотографией. Как будто их в Яндексе забанили, а без него сложно найти картинку с правильным самолетом. Давайте же окунемся в перлы, расплодившиеся на просторах интернета. Начнем с разминки. Как сообщил ранее источник в авиакомпании, потерпевший аварию самолет проходил капитальный ремонт в прошлом году и находился в хорошем состоянии. Им управлял опытный пилот, совершивший более 17 тысяч налетов. Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Летчик на летчик. Ни разу не был пойман. Куда смотрят в полиции? Новый метод выполнения вынужденной посадки. Совершил вынужденную посадку, упав в ущелье. К счастью, при выполнении вынужденной посадки в ущелье экипаж успел катапультироваться. От обычных журналистов не отстают и те, кто сочиняет для сайтов авиационных, например, авиа.ру. Как установило расследование, почти полуметровая деталь не была прикреплена к самолету должным образом и вызвало повреждение шасси французского лайнера. Именно обломки шасси, попавшие в реактор самолета, вызвали утечку топлива и, как следствие, аварию. На это участник ветки шутит. «Все логично. Самолет реактивный? Значит, реактор должен быть. А то, чем ему реактировать?» Выяснилось, что это не журналист наш, авиационный, придумал реактор. Статья взята из газета .ру что, на мой беспристрастный взгляд, не снимает ответственности с редакторов портала, мимикрирующего под авиационный. Оригинальная статья была опубликована во Франции. Реактор, в переводе с французского — «реактивный двигатель». Не стреляйте в переводчика, он переводит как умеет. Однако российские коллеги тоже не отстают. Еще и уважаемого человека подставили — В заключение остается назвать еще одну весьма любопытную цифру, озвученную героем Советского Союза Горгеном Карапетяном. Как показали исследования для полноценной подготовки к выполнению всех задач, характерных для вертолетов, формирования способности благополучно выйти из любой экстремальной ситуации в полете, летчик должен иметь налет более 50 тысяч часов. Не имея такой натренированности, как гласит авиационная мудрость, с небом на ты разговаривать не рекомендуется. Примеров того, чем заканчивается понебратство с небесами, более чем достаточно. И подавляющая их часть имеет очень печальное окончание. Получается, чтобы стать профи, надо иметь 50 тысяч часов грусть, печаль, тоска. Годам так к ста, пожалуй, мне получится набрать. Значит, пока что придется летать в понебратстве с небесами. Надеюсь, что пронесет. А здесь во всем виноват прокурор, ибо с его слов записано верно. В аэропорту Ульяновск-Восточный в пятницу утром совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Авианова со 132, по другим данным 136 пассажирами. При взлете у лайнера не закрылись подкрылки. Никто из находившихся на борту не пострадал. Во время взлета экипаж обнаружил, что у самолета не закрылись подкрылки сказал представитель прокуратуры. «Подкрылки» — новое слово в конструкции самолета. А тут утверждают другое. В Ульяновске сел самолет с нераскрывшимися закрылками. Так не закрылись или не раскрылись? Что уж там, давайте уж с не распустившимися, Так веселее. А вот теперь я действительно начинаю бояться летать, тем более, что у меня нет 50 тысяч часов. «Боги, я ведь никогда не делаю расчёт герметизации перед полетом. Я должен был уже несколько сотен раз рухнуть». Как нам удалось узнать, перед тем, как отправиться в рейс, пилот не проверил, есть ли на борту расчёт герметизации, специальное оборудование, из-за которого в салоне всегда определённая температура. Если его нет, на борту может случиться разгерметизация, и самолёт рухнет. Но о том, что нужная установка отсутствует, Пилот узнал только тогда, когда уже парил над землей. Поэтому и решил срочно поворачивать обратно. Эти парни — герои. Они парили над землей, не имея на борту расчета герметизации. А если температура? Обсуждение этой записи на сайте kp.ru доставляет много радости. «Я летаю на таком же «Боинге», правда, в другой авиакомпании». У нас тоже регулярно случаются происшествия, а поделиться не с кем. Дайте адресок, куда вам писать. Вот вчера, например, у нас почти перед посадкой вода в туалетах закончилась. Хорошо, что на снижении в туалет ходить нельзя, а то пассажиры бы все сортиры загадили, самолет отмывать бы пришлось, обратный рейс бы задержали. Ужас! В пресс-службе транспортной прокуратуры, видимо, начитавшись статей про не раскрывшиеся закрылки» и «подкрылки», Выдали перл. При заходе на посадку не открылись элероны левого крыла. После захода на второй круг элероны открылись. Слава богу, хотя бы элероны открылись. Элеронами самолет управляется по крену. Они не открываются. Они отклоняются. Этот инцидент, как и случай выше, был связан с невыпуском закрылков. Не самая страшная ситуация. Поэтому и технические тонкости обывателю не нужны. Элероны, закрылки, подкрылки, да какая разница? Главное достигнуто, обыватель устрашен. Задача выполнена, гонорар в кармане. Комментарий участника ветки на авиафоруме под ником ПИТ. Имха, страшно не то, что элероны не раскрылись, а то, что организация, следящая за соблюдением законов в авиации, в этой самой авиации... Судя по цитатам, разбирается как заяц в артиллерии. Небо. Самолет. Пчелы. Следующая поучительная история является собой готовый сценарий блокбастера, ничуть не хуже последнего экипажа. Надеюсь, последнего в том смысле, в котором его употребляют пилоты. Пчелы ворвались в бизнес-класс самолета Боинг 757 авиакомпании Якутия. Следовавшего из Благовещенска в Москву. Насекомые вырвались из контейнеров, которые по просьбе одного из пассажиров на борт пронес заместитель директора аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов. По имеющимся сведениям, экипаж не знал о наличии пчел в самолете. Когда пчелы были погружены в Боинг, они спали, а как только самолет начал набирать высоту, насекомые, вероятно, ощутили перегрузки и стали паниковать. Они вырвались из контейнеров и стали летать по салону самолета. Несколько пчел даже залетели в кабину пилотов. Однако летчики сохранили спокойствие и смогли продолжить полет. Ловить пчел пришлось стюардессам. Сотрудницы Якутии начали бегать по бизнес-классу, пытаясь загнать насекомых в закрывающийся отсек самолета. В итоге бортпроводницам удалось справиться с пчелами. Медоносные насекомые оказались закрытыми в отсеке, дверь которого на всякий случай заклеили скотчем. Пчелы благополучно долетели до Москвы. Где их после приземления обработали ядом. Большинство членистоногих пассажиров Боинга погибли, однако несколько пчел все же остались живых и даже сумели долететь до Испании, конечного пункта назначения самолета. Во время вынужденного общения с пчелами пассажиры Боинга не пострадали. Фильм подходит к концу. Все живы, обнимаются, целуются и плачут. Пилоты готовятся к следующему рейсу но еще не знают о том, что где-то внутри, по нераскрывшимся подкрылкам, расползаются испанские змеи, принесенные на борт директором аэропорта. То была разминка, а вот теперь венец конструкторской мысли. Торможение бывает двух сортов. Аэродинамическое, когда стабилизатор не установлен во взлетное положение, уже гениально или же торможение колес объясняет летчик-испытатель владимир герасимов пилот первого класса который много лет проработал в министерстве гражданской авиации и госавионадзоре ссср и расследовал многие авиакатастрофы правило журналиста номер раз очень важно завалить читателя авторитетом интервьюируемого пилот первого класса который и так далее Странное поведение пилотов ЯК-42, когда один из них зачем-то якобы тормозил машину на взлете, не могло стать причиной катастрофы, считает и старший научный сотрудник Петербургского института проблем машиноведения РАН, кандидат физико-математических наук Виктор Кулагин. К падению самолета под Ярославлем, говорит он, могло привести редкое и малоизученное явление ⁇ срыв компрессора двигателя. Видимо. Упомянутый ранее летчик-налетчик сорвал компрессор и убежал в пункт приема металлолома. Возникающий из-за стечения обстоятельств природного характера. «Медленный разгон был не от того, что тормозили», — говорит Кулагин. «Не было тяги в двигателях, хотя они ревели, и был полный газ, как и положено при взлете». «Не было тяги, несмотря на то, что ревели». «Топливо подается по максимуму. Двигатель, что называется, ревет, а тяги нет», — объясняет Кулагин. Потому что компрессор, который питает кислородом турбину, крутится, но не подает воду в турбину. Вернее, подает, но очень мало. Крутится, но не подает воду в турбину. Вернее, подает, но зараза очень мало. А двигатель ревет, белугой. У-у-у, а тяги нет. Реактор стоит, компрессор-то сорвали. Товарищи пилоты, не издевайтесь над двигателем. «Дайте ему воды, чтоб не ревел». А за подобные тексты надо пожизненно отлучать от клавиатуры. Что ж, на этот раз обошлось без жертв. Но сколько авиакатастроф закончились трагедией в Российской Федерации и за ее пределами в последние годы? Эй, писаки, все до единой катастрофы заканчиваются трагедией. Событие же, случившееся в Нижнем, катастрофой не является. Просто послушайте. Вчера, 21 декабря 2011 года, при выполнении рейса «Пхукет-Новосибирск» я при посадке на самолет спросил у бортпроводника, все ли в порядке с самолетом «Боинг», на который мы сели. Раздавался нехарактерный звук при запуске двигателей. Звуки были около 20 минут. Пассажиры стали задавать вопросы, почему мы не отправляемся. Бортпроводник дрожащим голосом сообщил, что не открывается один из тормозных закрылок, и посоветовал нам... Пригнуться при приземлении головами вниз и не двигаться до дальнейших инструкций. Сообщил также, что самолет, скорее всего, в данной ситуации будет тормозить деревьями. Жуть! Во всем виноват бортпроводник. Он не послушал пассажира, и странный звук двигателя спровоцировал неоткрытие одного из тормозных закрылок. Кстати, что это? Закончилось все, разумеется, хорошо. Тормозили. Бетонными плитами. Теми, что лежат на ВПП. Деревья не пострадали. А вот не надо нарушать ограничения по высоте. Так и с МКС можно столкнуться. Возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним. Су-30 выполнял полет по маршруту и разгон до максимальной приборной скорости на высоте 3000 км в простых метеоусловиях. Ребята, А вы в курсе, что за разглашение секретных тактико-технических данных можно сесть надолго? Где-то от 3 до восьми тысяч лет. Мои земляки отличились. Самолет Ан-2, который выполнял плановый рейс по полету над лесами Горного Алтая, совершил вынужденную посадку недалеко от поселка Платова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в транспортной прокуратуре Западной Сибири. Причиной нештатной ситуации стал... Отказ одного из двигателей. При посадке Ан-2 никаких повреждений не получил. В данный момент члены экипажа заняты ремонтом вышедшего из строя двигателя. Проблема в том, что на самолете Ан-2 один двигатель. Старая бородатая история. Пилот Ан-2, юморист, при заходе на посадку доложил. Ан-2, четыре крыла, один двигатель, разрешите посадку что диспетчерам было расслышано, как Ан-24 работает один двигатель. Соответственно, встречали с оркестром и прочими атрибутами аварийной посадки. Верить или нет, не знаю. Всякое бывало. Еще один сценарий для фильма. Минут через 30 после взлета, когда мы набрали высоту, самолет резко затормозил, как трамвай. «Дзынь-дзынь!» Даже под открыл, видимо, включили систему экстренного торможения. Допиши уж всю правду. Стоп-кран сорвали. По салону забегали взволнованные стюардессы. Всех заставили пристегнуться, при этом проверяли, чтобы ремни плотнее прижимали пассажиров к сиденьям. Мы явно готовились к аварийной посадке. Но когда снизились, по мнению пассажира Петрова, ситуация нормализовалась. Нам даже бутерброды раздали. Правда, без кофе. Командир экипажа запретил раздавать горячие напитки. Позже, непосредственно перед посадкой, Петров пошел в конец салона и увидел подозрительное деяние. Стюарт сливал из термосов кипяток. Петров проявляет гражданскую позицию. «Нам не раздали, чтобы не облились во время аварийной посадки?» Ответа на свой вопрос Петров не услышал. «Финалочка». Как сказал наш собеседник, если бы подобное произошло не на сухой суперджет 100, а другом типе самолета, экипаж представили бы государственным наградам. Здесь мне пришлось смахнуть слезу. Сколько наград прошли мимо за карьеру. А вот скромная статья о настоящих героях. Аэропорт Якутск принял на экстренную посадку самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот выполняющий рейс Петропавловск-Камчатский-Шереметьево-Москва. Причиной посадки послужило резкое ухудшение состояния здоровья пассажирки. Благодаря четкой работе наземных служб аэропорта Якутск экстренная посадка самолета была совершена успешно. Пассажирке силами медпункта аэропорта Якутск была оказана неотложная помощь, далее кареты скорой помощи она была доставлена в медучреждение Якутска. Благодаря работе наземных служб. Ну а пилоты же, ну просто посидеть пришли. Правда, нет и ничего необычного в подобной посадке, но писать же о чем-то надо, так? Московский комсомолец возвращает себе первое место в гонке за лидерство среди альтернативно одаренных изданий. Сергей Донцов с соратниками планирует сделать еще одну более дорогостоящую экспертизу по влиянию деятельности аэропорта на окружающую среду жизнь и здоровье граждан. В иске указано. Самолеты, пролетая на низкой высоте, сбрасывают перед посадкой остатки лишнего топлива. Это делается в целях безопасности. Об этом вам скажет любой специалист. В ясные дни прекрасно видно, как за самолетом, который идет на посадку, тянется шлейф из керосина, грязи и пыли. Все это осаждается на нашей территории. Это доказуемо. Нужно только взять различные пробы почвы и воды. Такую экспертизу уже делали. Правда, давно. Тогда в пруду у нас нашли авиационный керосин, превышающий всякие нормы. А ведь там купаются жители поселка. Ага. все так и есть, как специалист говорю. Открываем краник и сливаем остатки. Смотрим. Где там Сергей Донцов? И прямо из двигателей сливаем. Через выхлопную трубу. Вместе с излишками воды. Тем временем... Комсомолка вырывается вперед на целый корпус. на посадочная полоса Пулкова при ЧП с Боингом не пострадала. Самолет вылетел в Египет со второй попытки. ВПП в ЧП не пострадала. Это самое важное, судя по заголовку. На чартерный рейс оренбургских авиалиний из Петербурга в египетский шарм шейх зарегистрировались полторы сотни пассажиров. Вылет отложили на 20 минут. В половину пятого «Боинг-737-800» вырулил на взлётно-посадочную полосу, улыбчивые стюардессы закрыли багажные полки, прошлись по рядам, проверили ремни безопасности и сами расселись. Командир воздушного судна запросил и получил добро у диспетчеров. «Какое добро? Злато? серебро. При разгоне в кабине заревела сигнализация. Датчик показывал неисправность двигателя. «Дайте же, наконец, воды двигателю и изверги». До края полосы оставалось приличное расстояние. Командир мгновенно оценил ситуацию. «Экипаж связался с диспетчером аэропорта и потребовал прекратить операцию взлета», пояснила корреспонденту комсомолки пресс-секретарь Пулкова Анна Федосеева. «Слава богу, что до края полосы оставалось приличное расстояние». Диспетчеру еще и в Кремль надо позвонить, прежде чем разрешить пилотам прекращение взлета. Самолет резко затормозил, полосы для остановки хватило. Покатавшись по рулежным дорожкам, «Боинг» припарковался у терминала. Они еще и по рулежкам покатались. Пассажирам объяснили форс-мажор технической неисправностью и отправили в здание аэропорта. Рейс r 2 9627 задержали на 6 часов. Наземные службы осмотрели самолет. В половину 11 объявили повторную посадку. Со второй попытки Боинг благополучно оторвался от полосы и взял курс на Египет. На расписание остальных рейсов задержка с бортом Оренбургских авиалиний не повлияла, уточнила Анна Федосеева. взлетно посадочная полоса не пострадала. ВПП не пострадала. Повезло! Слава наземным службам! Я мычал и плакал. Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя. Шасси отказалось убираться. Вот же вредина. И командир принял вполне ожидаемое решение вернуться в Кольцово. Вот только перед этим ему пришлось полчаса ходить кругами вокруг да около с единственной целью — облегчиться. «Перед полетом надо облегчаться, товарищ командир». А Кольцово это вообще-то Екатеринбург. Как с этим связан Симферополь? Астрологи, на помощь. Для посадки самолета на полосе пришлось сделать коридор из пожарных машин, но для безопасности борт все же садился с пустым неисправным двигателем. Для выработки топлива самолет кружил в небе около 20 минут. Гестаповцы «Дайте ж, наконец, двигателю воду! Он уже опустел и сломался!» Руславан на ветке обсуждения цитирует очередной Перл. «По словам экспертов, стойки шасси являются расходным материалом на любом авиалайнере. Возможно, техслужбы просто вовремя не заменили их на этом самолете. Черт, вечно их надо контролировать. То прокладку не поменяют, то стойку шасси. Расходный материал, понимаешь? Пойду к колесо попинаю. Эксперты высказались по поводу аварии МиГ-29 под Кущевской. По информации Life News, самолет принадлежал учебной авиационной базе станицы Кущевской. Это Россия детка. У нас в каждой станице своя авиабаза, пусть и учебная. Эхо Москвы вторит. Истребитель МиГ-29 на Кубани. По одной из версий был сбит птицей. Секретное оружие. -с -с. Разрешите закончить сей опус анекдотом. Заболела стюардесса. Пилот вызвал свою знакомую журналистку и говорит ей: Замени стюардесса, пожалуйста. Я заплачу. Она согласилась. Перед взлетом пилот попросил стюардессу объявить о взлете. Журналистка с привычным азартом. «Шок! Сенсация! Самолет сейчас взлетит в воздух!» Срочно дайте воды двигателю.